Глава 50. Толпа на главной аллее была не просто толпой, а столпотворением, нескончаемой давкой человеческой плоти, люди всех сортов и возрастов. Пожилые горожане с палочками, слуховыми аппаратами, бифокальными очками. Компании подростков, бунтующих посредством одежды и аксессуаров, но все равно одетых одинаково. Некоторые писали сообщения или играли на телефонах, несмотря на шумиху, требовавшую их внимания и долларов. Дети с сахарной ватой, мороженым и попкорном. Дети, которым следовало быть дома, в кроватях, но они находились здесь со своими родителями. Дети с разрисованными лицами, и ни один не изображал смерть, хотя каждый станет маленьким ходячим мертвецом, если сектанты преуспеют. Невысокие мужчины с высокими женщинами. Толстые женщины с худыми мужчинами. Геи, гетеросексуалы и неопределившиеся. Демократы, республиканцы и те, которые, если их спросить, крикнут против всех. Богатые и бедные. Люди всех рас и всех конфессий. Все — цели для тех, кто не верит в ценность человеческой жизни. К тому времени, как я добрался до комнаты страха, мне так и не попались на глаза ни Чиф Портер, ни двое парней, за которыми он последовал. Глаза на гигантской морде великана не вращались, как раньше, осмотрели смотрели вперед. Чудовище больше не издавало угрожающий рев. Жуткую музыку выключили. Мигавшие раньше огоньки не горели. Между двумя столбами на входе был натянут шнур, а на нем висела простая табличка «Закрыто». Я не посчитал разумным заходить в аттракцион прямо по пандусу на виду у всей ярмарки. Меня могли узнать, в том числе и сектанты. Я думал, что, по правде говоря, вообще не очень-то разумно туда заходить, но уже устал сверх всякой меры, истекал кровью и испытывал ужас. Не выйдет просто купить мороженое, забраться на карусель и покататься на одном из лебедей. Лебеди располагались между лошадками и предназначались для тех, кто был не в состоянии забраться в седло и держаться за латунные ручки. Сделав вид, что я один из управляющих братьев Сомбра, я сунул кровоточающую руку под пиджак, словно пытался успокоить изжогу в животе или изобразить Наполеона, и выбрался из толпы. Прошел между комнатой страха и стеной смерти где устраивал представление сорвиголова на мотоцикле. На высокой скорости он гонял параллельно земле по стене круговой 15-футовой арены, выполняя трюки, а посетители наблюдали за ним с ярусов трибуны и ждали, пока что-нибудь пойдет не так, и у него не останется ни одной целой кости. Как раз был перерыв, но в воздухе висели пары бензина от предыдущего шоу. Большая часть ярмарочных аттракционов располагалась в шатрах но у комнаты страха были дощатые стены и брезентовая крыша. Наверное, ее тысячу раз собирали и разбирали без происшествий, но сомневаюсь, что существовал инженер, который после внимательного осмотра этого сооружения не упал бы в обморок. Торец покрывал изображения призраков, вампиров и оборотней, но ни одно не шло ни в какое сравнение с ужасающим Микки Маусом. С задней стороны комнаты страха нашлась плохо подогнанная дверь с табличкой «Не входить», только для сотрудников. Мало кто осмелился забредать за аттракционы, но бывший владелец, Соли Николс, явно верил в единообразие оформления. Слова на двери выглядели так, словно их накорябали пальцем скелета, использовав вместо краски кровь. Я думал, что дверь окажется запертой, но ничего подобного. Трудно было сказать, хорошо это или плохо. Войдя внутрь, я очутился в маленьком тамбуре с десятифутовой лестницей, прибитой к стене. Четыре ступеньки слева, четыре справа. И правые и левые вели к двери. Я попробовал открыть левую дверь. Она с трудом подалась наружу. С обратной стороны над ней горел знак аварийный выход. За дверью обнаружился узкий коридор, стены, пол и потолок которого были выкрашены в черный цвет. Эта комната страх представлял собой пешеходный лабиринт. Чудовища выскакивали из стен или сваливались с потолка, реагируя на датчики движения. Как правило, в лабиринте стояла непроглядная тьма но теперь полоса дежурного освещения указывала путь. Сверху свисали слабо светящиеся резиновые пауки размером с пуделя. До меня доносился шум ярмарки и гомон оживленной толпы, но здесь, похоже, не раздавалось ни звука. Я оттолкнул правую дверь и обнаружил то же самое, только вместо пауков с потолка свисали сморщенные головы. Чиф Портер сказал, что поручил Тейлору Пайпсу и Нику Коркеру следить за обоими аттракционами. Я знал их. «Хорошие ребята». Я собрался было их окликнуть, но потом передумал. Я вызвал лица Тейлора и Ника перед мысленным взором и сосредоточился на их именах. Психический магнетизм потянул меня к лестнице. Мне понадобились обе руки, и боль в левой превратила подъем в пытку. Я оставлял на перекладинах кровавые следы, и это меня беспокоило. Не из-за кровопотери, но потому что я пытался вести себя тихо, и у меня получалось. А кровь оставлял отпечатки, которые можно было заметить и отследить. В десяти футах от пола вестибюля лестница упиралась в отверстие примерно в четыре фута шириной и больше шести высотой. Перекладины в стенах служили опорами, и я без труда слез с лестницы. Стены здесь были выкрашены в светло-серый. По полу тянулась непрерывная цепь огоньков. Ни резиновых пауков, ни сморщенных голов, ни прочих дешевых эффектов. Я предположил, что лабиринт находится подо мной и что этот проход позволяет работникам миновать комнату страха, не сталкиваясь с посетителями. Я постоял, прислушиваясь, но так и не уловил никаких звуков внутри этих стен. Впрочем, шум, доносившийся с ярмарки, наверняка мог заглушить шарканье, поскрипывание и постукивание любого, кто передвигался так же осторожно, как я. Серый коридор закончился очередной лестницей, которая спускалась в шахту размером 4 на 4 фута. Моя левая рука не теряла чувствительности и болела по-прежнему, но с каждой минутой теряла подвижность, а значит, приносила все меньше пользы. Я старался по возможности держаться за перекладины пальцами, а не обхватывать их пронзенной ладонью, но спуск обернулся настоящим приключением. С меня сошлось семь потов, сердце колотилось, как сумасшедшее. Внизу обнаружилась еще одна дверь. Открыв ее, я наткнулся на тело Тейлора Пайпса.